До сих пор. Не угодно ли послушать? «Читайте», — сказал мой пациент, и я, вынув из портфеля листки, стал читать громко. Листок первый. Люди ничему не верят, кроме вдохновения своего тщеславия и скупости. Они не поверили бы, если я вздумал объявить им мою тайну. Но, не смея утаить ее при дверя гроба, я по внушению совести оставляю ее на бумаге. Делайте с нею что хотите. Не знаю, чудом или волшебством, я существую на земле триста десять лет, хотя жил только сто десять лет существование моем находится промежуток времени именно 200 лет в котором я не жил но как по прошествии этого времени я сохранил память прошлого то и эти 200 лет включаю в счет моего существования окончив мое воспитание я вступил в свет без громкого имени и без больших денег. Люди не сделали мне никакого зла, но я не мог любить их. Многому не стоило труда, чтобы удержаться от ненависти к человечеству. Я верил, что люди делают и добро, и зло по одной побудительной причине — из эгоизма. Один школьный мой товарищ, которого я хотя не любил, но переносил терпеливо его общество, думал иначе. Он говорил, что добрый человек делает добро по внушению сердца, так сказать, против воли, по инстинкту, без всяких расчетов. И что только злой человек, судя по себе, рассчитывает, глядя со стороны на делаемое добро, и приписывает его эгоизму. Это суждение оказалось мне непонятным и не переменило моего мнения насчет людей, которых я вознамерился употреблять как орудие сперва к моему возвышению, а после того к наслаждению жизнью именно употреблять как животных в упряжку. Природа одарила меня умом необыкновенным. С первого взгляда я понимал то, чего другие не могли постигнуть в несколько лет при многотрудном чтении. И я скорее изучал, нежели другие знакомились с предметом. Но сердце мое было холодно, как камень. Я не постигал ни дружбы, ни любви, ни сострадания, ни ревности ко благу общества, для которого некоторые жертвуют даже собственным счастьем и жизнью. Все это казалось мне смешным и глупым. Я любил женщин, как вино и паштеты. Любил умных людей, как хорошие книги или статьи в журналах. Любил до тех пор пока они доставляли мне приятное рассеяние и расставался с людьми, как расстается сытый с вкусным блюдом. Во мне не было никакой страсти, но как я удостоверился, что для избежания противоречия со стороны людей и неприятностей надобны власти деньги, то я решился приобрести их во что бы то ни стало. Я вступил в службу и пустил в оборот мой ум. Я служил и прислуживался, работал сам и присваивал себе чужие работы. Говорил правду и лгал, когда это было мне полезно. Защищал людей и губил их, когда это было нужно для моего возвышения. Жертвовал собственным имуществом и грабил, смотря по обстоятельствам. Переменял образ мыслей и поведения сообразно с моими выгодами. Был верным подданным и карбонаром набожным и безбожником, придерживался всегда торжествующей партии и изменял каждый, когда это было нужно для того, чтобы двинуться вперед.